Возможные осложнения. Начитанность. 10 романов для тех, кто хочет прослыть начитанным. Желание прослыть в глазах окружающих начитанным легко объяснимо. С теми, кто не понаслышке знаком с сокровищами мировой литературы, интереснее общаться. Следовательно, человек начитанный как бы преподымается над собеседниками. ожидая с их стороны уважения и даже восхищения. Но всё это относится к тому, кто действительно много читает, а не делает соответствующий вид. Вспомним героя романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, великий Гэтсби. Ник, перебравшийся в большой город, он покупает дюжину книг, которые должны раскрыть перед ним сокровенные тайны успеха. да то ли известные лишь Мидасу, Моргану и Меценату. Возможно, и вам случается вскользь ссылаться в разговоре на якобы прочитанные книги, которые вы на самом деле только собираетесь прочитать. Не исключено, что после очередного сеанса блефа вы их действительно прочтете, но... Что, если вам и в следующий раз придется блефовать? Между тем, чтобы производить впечатление поразительно начитанного человека, нужно прочитать не так уж много книг. Главное, правильно их выбрать. Перечисленные ниже 10 романов позволят в любой компании книгачеев чувствовать себя уверенно. К тому же, прочитав все книги из приведенного списка, вы, скорее всего, пристраститесь к чтению книг. И вам больше никогда не придётся пускать окружающим пыль в глаза. О том, какое вы получите удовольствие, мы даже не говорим, это, разумеется, само собой. Десятка лучших романов для тех, кто хочет прослыть начитанным. Первая пять романов необходимый минимум. Вторая пятёрка поможет вам почувствовать себя действительно начитанным человеком. Про честь обязательно. Эмилия Бронте. Грозовой перевал. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби. Томас Манн. Волшебная гора. Герман Мелвилл. Моби Дик. Лев Толстой. Война и мир. Для усиления впечатления. Халлорд Лакснес. Самостоятельные люди. Йозеф Род Марш родецкого Стефан Свейк Нетерпение сердца Джеймс Джойс Поминки по Финегану Франц Кафка Процесс